Явление второе Любовь Гордеевна и Митя. Любовь Гордеевна, кто там? Я-с, Митя. Митя. Любовь Гордеевна, что же ты так долго не шел? Митя, меня задержались. Подходит Любовь Гордеевна, вы одни-с? Любовь Гордеевна, одна что? Митя, Любовь Гордеевна... «Как прикажете понимать вашу записку? В правду или в шутку-с?» Любовь Гордеевна молчит. «Скажите, Любовь Гордеевна, я теперь еще нахожусь в таком сумнении, что не могу этого вам выразить. Положение мое в вашем доме вам известно-с. От всякого зависим. От Гордея Карпача я, можно сказать, пренебрежен совсем. У меня только и было одно чувство, что к вам-с. Если же от вас я буду принят в насмешку, Значит, лучше мне не жить на свете-с. Это вы поверьте душе моей. Я вам истину говорю-с. Любовь Гордеевна, нет, Митенька, я тебе вправду написала, а не в шутку. А ты меня любишь? Митя, конечно, Любовь Гордеевна, я не умею вам всего выразить, что чувствую. Но хошатем позвольте вас заверить, что я имею у себя сердце, а не камень. Вы можете мою любовь видеть изо всего-с. Любовь Гордеевна, а я думала, что ты любишь Анну Иванну. Митя, это неправда-с. Любовь Гордеевна, право мне так сказывали. Митя, если бы это была правда, значит, что же я за человек после этого? Могу ли я выразить словами то, чего сердце не чувствует? А я считаю так, что это бесчестно. Я и того, может быть, не стою, что вы ко мне внимания имеете, а не то, что вас обмануть». Любовь Гордеевна, вам нельзя верить, все мужчины на свете обманщики. Митя, пущай же их обманщики, но только не я. Любовь Гордеевна, почём знать? Может быть, и ты обманываешь, хочешь на смешку надо мной сделать? Митя, легче бы мне, кажется, умереть на этом месте, чем слышать от вас такие слова, отворачивается. Любовь Гордеевна, нет, Митя, я нарочно. Я знаю, что ты меня любишь. Мне только так хотелось пошутить с тобой. Митя молчит. Митя. Митенька, что ж ты молчишь? Ты рассердился на меня? Я ведь говорю тебе, что шучу, Митя. Да ну же, скажи что-нибудь. Берёт его за руку. Митя: "Эх, Любовь Гордеевна, не шутки у меня на уме, не такой я человек". Любовь Гордеевна: "Да не сердись". Митя, ты коли любишь эти шутки брось, не к месту они. Эх, пропадай моя голова, обнимает её. Развесилые возьмут воли не отдам, я за тебя любо душу положу. Любовь Игоревна прижимаясь к нему, Митенька, как же нам быть-то теперь? Митя, как быть? Не до то уж мы с любились, чтобы расставаться. Любовь Игоревна. А ну, когда меня ж говорят за кого-нибудь? Митя, а вот что, Люба, одно слово, надо идти завтра к Гордею Карпычу нам вместе? Да в ноги ему. Так и так, мол, на все ваша воля, а нам друг без друга не жить. Да уж, коль любишь друга, так забудь гордость. Любовь Гордеевна, какая гордость, Митенька? Да гордость ли теперь? Ты, Митенька, не сердись на меня. Не попомни моих прежних слов, это только девичья глупость была одна. Я винюсь перед тобой». Не шутки с тобой шутите, а приласкать бы мне тебя бедного надо было, прилегает к нему на грудь. А ну -ка, как тятенька да не захочет нашего счастья? Что тогда? Митя, что загадывать вперёд, там как Бог даст. Не знаю, как тебе, а мне без тебя жизни в жизнь. Молчание. Любовь в Гордеевна идёт кто-то. Ступай, голубчик, потихоньку, а я после приду. Митя тихо уходит, Арина входит со свечой, Любовь Гордеевна идёт к ней навстречу.